Глава вторая. Утрата. Светлана Викторовна умерла утром во время завтрака. Данилов, обеспокоенный тем, что мать в субботу не отвечает на телефонные звонки, приехал в первом часу и увидел ее лежащей на полу кухни. Поза была неестественной. Мать лежала, скрючившись и подвернув под себя правую руку. Левую руку она протянула вперед, словно намереваясь схватить кого-то или что-то. Рукав махрового халата задрался, на белом мраморе руки змеились синеватые вены. Как врач, Данилов сразу же понял, что все уже произошло несколько часов назад. Но как сын, он поверить в это не мог. Перевернул тело матери на спину, стукнул кулаком по грудине, Удар иногда помогает запустить остановившееся сердце, и начал делать непрямой массаж сердца, чередуя ритмичное надавливание на грудную клетку с искусственным дыханием рот в рот. Холода материнских губ он не ощущал. Сколько времени он пытался реанимировать труп, и сколько времени рыдал во весь голос, осознав свое бессилие, Данилов не помнил. Помнил только прибежавшую на шум соседку и еще каких-то людей. Люди задавали ему вопросы, он отвечал, но все это было как сон. Все это было не с ним. Всего этого не должно было быть. Потом появилась Елена. Ничего не говорила, только сидела рядом и гладила по руке. Данилов хотел сказать ей, что мама на самом деле умерла что он пытался ее спасти, но не смог выдавить из себя ни слова. Только мычание, перемежающееся всхлипами. Но Елена и так все поняла. Еще немного посидела рядом, потом мягко, но настойчиво потянула Данилова прочь из кухни. Данилов подчинился и оказался в своей комнате. Елена уложила его на диван, накрыла пледом и вышла. Данилов послушно закрыл глаза, но заснуть так и не смог. Елена, должно быть, поняла это по его дыханию, потому что через какое-то время вернулась со стаканом в одной руке и двумя таблетками в другой. Вскоре лекарство, снотворное из материнских запасов, подействовало, и Данилов заснул. Он спал до следующего утра, проспал приезд труповозов и визит ритуального агента. Всем занималась Елена, которой помогали две близкие подруги Светланы Викторовны и тетя Аня, соседка по лестничной площадке. Народу на похоронах было немного, человек 30, многих из которых Данилов знал только понаслышке. Чувствуя, что сегодняшний день окажется самым тяжелым, он с утра наелся обезболивающего, запил его стаканом водки, и от того держался хорошо, выслушивал соболезнования, стоял рядом с гробом и вообще делал все, что положено в подобных случаях. Время от времени обменивался взглядом с Еленой. Один раз подумал, интересно, а что испытывает она, хороня в сущности совершенно чужого ей человека? Что это? Притворство в рамках приличия? Или простое сочувствие? Мысль была ненужной и неуместной, поэтому Данилов больше к ней не возвращался. Когда гроб плавно опустился в свежевырытую могилу, Данилов ничего не почувствовал и очень этому удивился. Чуть позже понял причину. Мать осталась там, в Карачарове, на полу кухни, высланном ее любимой плиткой. Правда хороший выбор, и симпатично, и совсем не скользко, даже если воду пролить. Здесь в гробу лежала совершенно посторонняя, незнакомая женщина, лишь отдаленно похожая на мать. Да, примерно те же черты лица, но сколько в мире похожих людей. Накатила после. Дома, на поминках, точнее под конец поминок, Когда гости, сидящие за длинным, взятым на прокат у тети Ани раздвижным столом, слегка оживились от выпитого и от скорбной темы, перешли к обычным, заговорили о своих делах и заботах. Заговорили прилично, негромко, без улыбок и упаси Боже анекдотов. Но тем не менее разговор стал живым, обыденным, и от этого горечь стала разъедать душу пуще прежнего. Дело было не в душевном состоянии и не в разговорах. В конце концов, жизнь продолжается и будет продолжаться, несмотря ни на что. Подействовало другое. Дома у матери шел разговор о жизни. А хозяйка не могла в нем участвовать. Не могла. И уже никогда не сможет. Никогда. Отчего-то вспомнилось стихотворение Евтушенко Написанная на смерть Ахматовой. Мать так и не привела сыну любовь к поэзии, но многое из того, что она то и дело цитировала, Данилов запомнил Она ушла, как будто бы на пев, уходит в глубь темнеющего сада. Она ушла, как будто бы навек, вернулась в Петербург из Ленинграда евтушенко памяти ахматовой куда ушла мать вернулась в прошлое растворилась в небытии или до сих пор продолжает присутствовать здесь рядом только ее не видно а видит ли она что нибудь или ей уже не интересно Данилов растерянно огляделся, словно надеясь увидеть где-нибудь за столом или в задвинутом в угол кресле Светлану Викторовну, но кроме лиц, знакомых и ставших знакомыми за сегодняшний день, ничего не увидел. С последним из гостей, учителем математики из лицея, в котором работала Светлана Викторовна, сдвинули стол и отнесли к соседке. Затем Данилов принялся вытирать посуду, уже вымутую Еленой, и расставлять ее по местам. Тарелок, стаканов и вилок с ножами хватило на всех. Не пришлось занимать у соседей. Впрочем, на поминки с кладбища приехали не все. Человек пятнадцать. Затем Данилов проводил Елену до машины. Время уже перевалило за полночь. Но сам с ней не поехал. Сказал, что хочет остаться здесь. Елена все поняла и не стала отговаривать. Пообещала позвонить утром и уехала. Данилов четверть часа потоптался в пустом дворе, чуть ли не впервые в жизни пожалев о том, что так и не выучился курить. Ах, как бы сейчас пригодилась эта вредная привычка. Делать нечего. Пришлось обходиться теми, которые успел приобрести. Обеспечение... Мать всякий раз так смешно сердилась, слыша это слово с ударением не на втором по счету Е, а на третьем. Учительница. Было с поминок, осталось два десятка бутылок водки, закупленные в расчете Не уйдет сразу, так останется на девятины и сороковины. Захотелось позвонить Полянскому, уже вторую неделю отдыхавшему в Египте. Но Данилов переборол это желание. Зачем портить человеку отдых и выставлять его? на дорогой международный звонок? Мать уже не вернуть. Пусть Игорь вернется в Москву, тогда и узнает. Темнота вокруг дышала равнодушием, совсем не собираясь разделять Даниловскую скорбь и чем-то компенсировать его чувство утраты. Данилов вздохнул и потянул на себя дверь подъезда. Вернувшись домой, обратил внимание на то, что зеркало в прихожей завешено и удивился тому, что не заметил этого раньше. Стряхнул с ног кроссовки и в носках прошелся по квартире, зажигая повсюду свет. С ним было, если не веселее, то как-то спокойнее. Долго стоял под ледяным душем, но нисколько не замерз, только выветрился хмель. Хмеля было немного, если считать и утренний стакан, то выпил он сегодня же не больше полулитровой бутылки. А вот теперь пришло время наверстать упущенное. Пить хотелось не просто так, а со смыслом. На кухонном столе Данилов накрыл поляну. Два стакана, две тарелки, бутылка водки, хлеб, нарезки оставшиеся с поминального стола. Нарезки, колбасу, ветчину, сыр, свалил горкой на самую большую из тарелок, чтобы не заставлять посудой весь стол. В завершение поставил на стол подсвечник со свечой, зажег ее, разлил водку по стаканам, накрыл, как и положено материнской, ломтиком черного хлеба, сел за стол и сказал, — Ну что, мам, давай прощаться, раз уж так получилось. Минут через пять так и не отводя глаз от накрытого хлебом стакана, он неожиданно заговорил вслух о том, что волновало его последнее время. Рассказывал матери, но в глубине души не был уверен, что она его слышит, хотя верить в это очень хотелось. Рассказывал откровенно, ничего не утаивая и не сглаживая. Рассказывал так, как давно уже не говорил с матерью. Если не подводит память то последний раз он делился с нею своими чувствами и мыслями классе в шестом. Да-да, именно в шестом. В седьмом он уже счел себя достаточно взрослым для того, чтобы справляться со всеми проблемами самостоятельно. Разговоры по душам случались и потом, причем не так уж и редко, но сын всегда прикидывал, что можно говорить, а что нельзя, что стоит, а что не стоит, чтобы лишний раз не волновать мать. А ведь хороший, душевный разговор, настоящий разговор, получается только тогда, когда ты говоришь все, что хочешь сказать, и совершенно не следишь за тем, что следует говорить, а что нет. Постоянный контроль за собой убивает искренность. И не исключено, что мать это замечала, обижалась, но виду не подавала. Несмотря на некоторую субтильность, Она была очень сильным человеком и прекрасно умела владеть собой. Педагог с сорокалетним стажем. Да. К концу второй бутылки язык начал заплетаться. Данилов очень здраво рассудил, что вслух говорить не обязательно. Можно и про себя. Если мать его сейчас слушает, то услышит и так. Если нет, то и напрягаться незачем. Сам с собой он прекрасно разговаривает и молча. Свеча догорела, но новую искать не хотелось. Лунного света было достаточно для того, чтобы не принести горлышко бутылки мимо стакана, а руку мимо тарелки с закуской. Заснул Данилов прямо за столом, как раз в то время, когда объяснял матери, почему он, при всей своей любви к игре на скрипке, никогда не задумывался о музыкальной карьере. Объяснение выходило путанным и сбивчивым. Слова вслед за мыслями перескакивали с одного на другое, и оттого выходило, что концертирующим скрипачом Данилов не стал лишь потому, что стеснялся играть на людях. На самом же деле, музыка была для него чем-то сокровенным. Продолжением его мыслей, его эмоций, воплощением его настроения и потому играть на показ на людях было сродни при народному раздеванию догола. Такой вот музыкально-ментальный эксгибиционизм не отнять, ни прибавить. Подобно одному герою анекдотов, Данилов понимал все правильно, а выразить свою мысль не мог. И оттого очень страдал, сознавая, что нынешний разговор с матерью последний из последних. Следующего уже никогда не будет. Не может быть. Данилова разбудила санитар, объявившая с порога, «Новенькие! Обход к вам идет!» Громкое заявление было подкреплено звуком захлопнувшейся двери. Данилов сел в кровати, протер глаза, окончательно расставаясь со сном, и огляделся по сторонам. «Палата как палата!» Светло-зеленые стены, белый в трещинах потолок, четыре койки. Две свободные, без постельного белья, только пятнистые матрасы лежат. Возле каждой прикроватная тумбочка. Все, разумеется, привинчено к полу. На койке напротив собрат по несчастью. Мужичок неопределенного возраста и невзрачной наружности тоже трет глаза. Вот закончил, и Осавело уставился на Данилова. — Владимир, — представился Данилов. — Юра, — ответил мужичок, — тебя ночью положили. Я сквозь сон слышал. Дверь распахнулась, впуская группу людей в белых халатах. Идущий впереди лысый коротышка, похожий лицом на бегемота из мультфильмов, конечно же, профессор. Тот, что повыше и с надменной физиономией, заведующий отделением не иначе. Он самый, вон как начал зыркать глазами по углам, проверяя, нет ли где грязи или чего-то запрещенного. Румяная толстушка в высоченном колпаке, старшая медсестра, стриженная под мальчика жилистая брюнетка со стопкой истории в руках, палатный врач, двое мужчин среднего возраста за ее спиной, врачи, ведущие другие палаты, а усатая осанистая Матрона, окруженная группой молодежи, Не иначе, как доцент. Или ассистент кафедры. Нет, все же доцент. У ассистентов не бывает столь величественной осанки и столь высокомерного взгляда. Если бы не молоть вокруг, Данилов зачислил бы Матрону в заместителе главного врача. Но в этом случае ей следовало не замыкать процессию, а идти во главе, рядом с профессором. Ни одного знакомого лица. Чего и следовало ожидать, ведь кафедра не своя, куда на пятом курсе бегал целый год, а чужая, другого вуза. Начали по часовой стрелке, с соседа. Профессор уселся на край кровати, ни одного стула в палате не было. Все прочие растянулись в дугу. «Родился от первой беременности», — зазвучал звонкий, хорошо поставленный голос палатного врача беременность и роды без отклонений развитие без особенностей ходить и говорить начал вовремя из детских инфекций помнит только кори и ветрянку рос в обычной семейной обстановке отец злоупотреблял алкоголем но скандалы в семье были нечасто. Данилов прикинул что при столь обстоятельном докладе раньше чем через полчаса очередь до него не дойдет и улегся на спину, закинув руки за голову в школу пошел с семи лет особого интереса к учебе никогда не испытывал, учился преимущественно на тройке, отношения с одноклассниками были хорошими. Данилов напряг память, но так и не смог вспомнить, чтобы его на ночном допросе, искусно замаскированном под сбор анамнеза, спрашивали о школе. Или спрашивали, но он об этом начисто забыл. С двенадцати лет беспокоили головокружение неясные теологии, Наблюдался у невропатолога с диагнозом вегетососудистая дистония. После окончания десяти классов поступил в полиграфический колледж. Служил в армии в танковых войсках. Курить начал с 18 лет. В день в среднем выкуривает полпачки сигарет. Крепкими напитками не злоупотребляет, предпочитая им пиво. Названную вам норму потребления алкоголя следует умножать на 4, чтобы получить правильный ответ», — учил один из институтских профессоров. «И никогда не верьте тем, кто утверждает, что пьет одно лишь пиво». «Женат дважды, с первой женой развелся спустя год после свадьбы по причине супружеской неверности». «С чьей стороны была неверность?» — уточнил голос с хрипотцой, явно профессорский. «С ее». Сосед ответил вперед врача. Та еще была, прости, Господи, ни одного причиндала не пропускала многостаночница мать ее. Вы так ярко рассказываете. То ли искренне, то ли притворно восхитился профессор. Я прямо вижу вашу первую жену, как наяву. Но не будем отвлекаться. Продолжайте, Тамара Санна. В следующем браке длящемся по сей день. Имеет двух детей, дочь и сына. Дети растут и развиваются нормально. Жена работает поваром в кафе. Отношения с женой и детьми характеризует как прекрасные. Данилов искренне порадовался за соседа и продолжил слушать дальше. Около двух лет назад жизнь стала казаться скучной и однообразной. Начало тяготить отсутствие новых впечатлений, а собственному выражению задолбала тоска. Больным себя считает около полутора лет, с того дня, когда после нервной перегрузки, вызванной увольнением с работы, внезапно ощутил чувство нехватки воздуха, головокружение, учащенное сердцебиение, страх смерти. — Дома, — уточнил профессор, — на улице по выходе из метро. Состояние купировалось самопроизвольно. Приблизительно через две недели впервые в жизни появились давящие, распирающие головные боли бессонница Тремор. Наш человек. Данилов, пользуясь тем, что на него никто не смотрит, не вставая, вытянул вперед руки и посмотрел на кончики пальцев. Те заметно подрагивали. Тремор. Что и требовалось доказать. Сосед, дочь которого работает медсестрой в детской поликлинике, подсказал мысль об опухоли мозга. Развелось самобытных диагностов, которым отдаленная причастность к медицине, выраженная в наличии дочери медсестры, дает право на постановку неврологических диагнозов, что называется, с первого взгляда. Убивать надо таких соседей и посмертно топить в Москве реке. Рыбам на корм, если там еще остались рыбы. Впрочем, остались. Вон доктор могила со скорой. Ловил в районе Капотни на удочку ротанов. Не себе, конечно, а кошке. К врачам обращаться боялся. Амбулаторно и самочинно принимал от бессонницы феназепам. Откуда брали феназепам? Сразу же спросил профессор. Закономерный вопрос. В наше время без рецепта в аптеке можно купить разве что аспирин, минеральную воду и презервативы. Соседки выписывали, а она со мной делилась, — пояснил Юра. — Замечательно, — обрадовался профессор. — Как вам повезло, с соседями право зависть берет. Один диагнозы ставит, другая снотворным снабжает. Прекрасные отношения. — А как же иначе? В голосе Юры слышалось искреннее удивление. — Не один год бок о бок живем, а почти тридцать лет. — Великолепно! Профессор, судя по всему, был из бодрячков-весельчаков. — Пойдемте дальше, Тамара Санна. — Давайте к сути диагноза, — попросил, потребовал густой бас. — Заведующий, — догадался Данилов. — Тревога по поводу опухоли мозга превратилась в страх, — зачистила Тамара Санна. Чуть ли не ежедневно начали появляться приступы паники, сопровождавшиеся учащенным сердцебиением, нехваткой воздуха, головокружением, страхом смерти. Прошел двухмесячный курс лечения в клинике неврозов, после чего чувствовал себя совершенно здоровым в течение полутора месяцев, но затем все симптомы вернулись. Признался, что поддерживающую терапию дома не принимал. Добавилась дезориентация в пространстве и времени и страх внешнего воздействия. Чтобы не превратиться в робота, управляемого неизвестными недоброжелателями, начал носить на голове пластиковую строительную каску, выложенную изнутри несколькими слоями фольги. «Каска с подкладкой из фольги? Куда удобнее обычной кастрюли?» — подумал Данилов, вспомнив одного из своих пациентов на скорой помощи. Сон был поверхностным, беспокойным, нарастали слабость, разбитость, работать уже не мог, с трудом обслуживал себя. Чувство безысходности вызвало желание покончить с собой, чтобы скорее отмучиться. Поделился своими мыслями с женой. Та вызвала скорую помощь. По скорой госпитализирован не был. Обратился в диспансер по месту жительства, откуда был направлен к нам с диагнозом «смешанное тревожное состояние». «Сопутствующие заболевания?» — снова подал голос профессор. «Распространенный остеохондроз позвоночника», хронический бронхит курильщика в стадии ремиссии. Что на кардиограмме? Психиатры не смотрят кардиограммы, так как в большинстве своем не очень-то в них разбираются. Впрочем, они не обязаны разбираться. Все кардиограммы во всех больницах и поликлиниках описываются, то есть расшифровываются, врачами функциональной диагностики. При поступлении... Синусовый ритм, частота сердечных сокращений 76 в минуту, горизонтальное положение электрической оси сердца, умеренные изменения миокарда желудочков. А энцефалограмму уже делали? Да, Валентин Савельевич, вот. Незначительные изменения в виде дезорганизации и снижения электрической активности, вероятно обусловленные легкой вертебробазилярной недостаточностью с признаками ирритации Срединно-базальных структур мозга. Межполушарная асимметрия неотчетлива. М-эхо без патологии. Примечание. М-эхо – ультразвуковое исследование головного мозга. Этот метод позволяет увидеть смещение так называемых «срединных структур головного мозга», которое, как правило, является следствием какого-либо объемного образования – опухоли, кисты – и тому подобного. Конец примечания. Вот видите, дорогой мой человек, нет у вас никакой опухоли в голове, прокомментировал профессор. Ультразвук не нашел никакой патологии. Данилов поразился дисциплинированности студентов. Или то были ординаторы? За все время никто из них не обернулся, не произнес ни слова, не переглянулся с другими. Стояли, наблюдали, только изредка с ноги на ногу переминались. Уж не иностранцы ли? «Давайте психический статус», — велел профессор. «Психический статус — это детальное и в то же время емкое описание состояния личности пациента и его психических процессов, так сказать, психиатрическая визитная карточка». Все виды ориентировки полностью сохранены. Контакт доступен, на вопросы отвечает по существу, но не всегда улавливает суть вопроса. Память ослаблена, даты важнейших событий своей жизни вспоминает с трудом. Тревожен, временами суетлив, легко раздражается. На лице выражение рассеянности и печали. Фон настроения снижен предъявляет много жалоб, в основном на ком в горле, мешающий глотать, страх, головокружение, постоянное внутреннее напряжение, угнетенное настроение, слабость, быструю утомляемость. Периодически возникают суицидальные мысли. Суждения примитивны, ограничены, логическое мышление в целом последовательно, память заметно снижена. Убаюканный монотонной речью, Данилов сам не заметил, как заснул. Проснулся он от мягкого, можно сказать, ласкового прикосновения к плечу. — Данилов Владимир Александрович, наш коллега, поступил по скорой.